Глава десятая «Здравствуй, Элла», — произносит он баритоном, от которого у любой ноги подкосятся. «Но мои ноги становятся ватными по иной причине. Я пока не готова к встрече с маминым новым мужем. Он меня, если честно, пугает. Однако еще больше меня пугают наставления матери, которые она вчера раздавала с важным видом. Добрый день». Шепчу, надеюсь, что он меня все-таки услышал. Не хочется выглядеть дурой, когда придется повторять лишь потому, что смелости не хватает говорить громче. Станислав Валерьевич подходит ко мне, останавливается буквально в двух шагах. На его гладко выбритом лице мягкая улыбка. В глазах я не вижу бешеного блеска, как у его сына, и вообще он просто выглядит шикарно. Но еще шикарнее выглядит букет, который мужчина протягивает мне. С выпускным. Произносит он, и мне не остается ничего иного, как протянуть руки перед собой и принять букет. Цветы великолепны. Впервые я получаю цветы в подарок. Даже удивительно, как сжимается грудная клетка от радости, которая неожиданно вибрирует в моих легких. Спасибо. Бормочу себе под нос, борясь с желанием прижать к груди букет и расплакаться. «Поздравляю тебя», — произносит он, отступая на шаг назад. «Я выдыхаю. Так легче». «Как прошел выпускной?» — задает вопрос, продолжая смотреть на меня. «Ольга сказала, что ты не хотела, чтобы кто-нибудь приходил на праздник». «Едва не теряю почву под ногами. Вот, значит, как». Радостью летучивается, Остается жгучее ощущение в животе. Наверное, лишь с помощью силы воли мне удается не швырнуть букет и не выкрикнуть, что ей плевать. Плевать на мои праздники, на мои проблемы или желания. Она спасает свою задницу, потому что боится, что брак развалится. Если этот супер-мужчина с приличным счетом, властью и шикарным особняком вышвырнет ее из своей жизни. Вот чего боится моя мать. Ненависть застилает глаза, но я продолжаю смущенно улыбаться. Я не люблю праздники. Нагло вру, потому что все еще хочу выиграть этот бой. У меня все-таки есть одна меркантильная цель, и ради нее я буду стараться. Просто сходила на официальную часть, а потом уехала домой. Смотрю на Самойлова, молясь, чтобы он не задавал больше компрометирующих вопросов. Пока я просто не умею лгать. Но надо бы учиться. Иначе мне здесь не выжить. Он, понимающе кивает. «Я тоже раньше терпеть не мог праздники», отвечает Станислав Валерьевич. «И я не знаю, лжет ли он во благо, чтобы поддержать мое решение или говорит честно, потому что хочет быть открытым передо мной в надежде, что я поступлю так же». Но последний праздник оказался совсем неплох. С моих губ срывается нервный смешок. «Вы про свадьбу?» Самой кивает. Согласись, прошло хорошо. Интенсивно киваю, сжимая крепко букет. Станислав Валерьевич смотрит на мои руки, видимо, вспомнив про цветы. А это мой маленький подарок на выпускной. И вновь спасибо. Они очень красивые. И я перевожу взгляд на цветы, желая запечатлеть этот неловкий момент в памяти. Первые цветы, как и первый поцелуй, впрочем, как и все остальное, навсегда остается в памяти. «Ну что же, сейчас мне нужно поработать, поэтому я не буду мешать». Теперь он кивает на сумки. «Обустраивайся. Если что-то понадобится, сразу же обращайся к Лидии Павловне. Она всем здесь заведует». «Я киваю. А вечером, если ты не против, у нас будет семейный праздничный ужин». Вздрагиваю, понимая, что под семьей он подразумевает маму, себя и, скорее всего, своего сына. И, словно читая мои мысли, добавляет. Лидия Павловна сказала, что ты уже виделась с Арсением сегодня. Надеюсь, он не доставлял тебе неприятностей? Приходится выдавить из себя смешок, чтобы скрыть истинные чувства. Мое запястье все еще болит после жестких прикосновений парня. Нет, мы просто позавтракали вместе. Самойлов кивает, закладывает руки в карманы брюк. Арсений у меня с характером, но я просил его, чтобы он не досаждал тебя. Я молюсь на это. но боюсь, что парень будет делать все, чтобы насолить мне, и никакие просьбы отца не помогут. Только приказы, жесткие и бескомпромиссные, смогут повлиять на наглого мажора. Однако сможет ли Станислав Валерьевич поставить мои интересы выше интересов сына, чтобы предотвратить опасное противостояние? Надеюсь, вы подружитесь. Тем более возраст у вас одинаковый. Тем, наверное, много общих. Продолжает он рассуждать, и в этот же миг я замечаю за его спиной появившуюся в дверях Лидию Павловну. «Вот, нашлась!» — сообщает она и входит в комнату. «Ох, весь дом перерыла. После свадьбы все вазы в цветах, а эту кое-как нашла!» И она ставит небольшую прозрачную вазу на тумбу. Станислав Валерьевич оборачивается на ее голос. «Спасибо, Лидия Павловна!» Женщина мягко улыбается ему, а потом смотрит на меня, протягивая руки вперед. «Давай, поставлю цветы, а то завянут без воды». Я киваю и подхожу к ней, чтобы помочь поставить букет в вазу. А когда хочу обернуться, чтобы еще раз поблагодарить Самойлова за подарок, он уже выходит из комнаты. «Ох, какая красота!» — говорит Лидия Павловна, отходя от тумбы. Она будто вовсе не замечает, что ее начальник уже ушел. Какие цветы красивые. Кстати, Элла, с выпускным. Я же с этой суматохой не поздравила тебя. И она вмиг обнимает меня за плечи и делает это так, что мои ноги от неожиданности подкашиваются, и чтобы не упасть, мне приходится приобнять ее в ответ. От нее пахнет едва уловимым ароматом парфюма и мыла, и еще кажется какой-то едой с кухни. Возможно, она заботилась об обеде для Самойлова. За строгим костюмом и тугим пучком волос скрывается очень добрый и чуткий человек. Та, что может стать моим союзником в этом доме. Нужно лишь правильно разыграть карты. И я повинуюсь порыву и еще крепче обнимаю эту женщину. Мне понадобится ее помощь.